Глава 27. Темнейшие используют ваш костный мозг для заточки ножей. Слово люблю еще раздавалось в ушах, но девичье тело в его руках внезапно обмякло. Ланьхуа перестала дышать. Ее сердце больше не билось. Дунфан сен оказался к этому не готов. Его сердце упало. Он продолжал обнимать орхидею, словно надеясь, что его сердце снова воспрямит но орхидея так и не очнулась. «Цветочная демоница», — позвал Дунфан Цинсан, но не дождался ответа. «Маленькая орхидея». Он хотел окликнуть цветочную фею, чтобы она пробудилась, и только сейчас сообразил, что у нее даже имени приличного нет. Неудивительно, что он обращался с девушкой так бесцеремонно. Всё имеет причину и следствие. Раньше Дунфан Цинцан относился к Ланьхуа с пренебрежением, а теперь внезапно чувство потери едва не свело его с ума. Он приоткрыл девушке веки, чтобы посмотреть, не притворяется ли она, затем опомнился и осознал, что поступает нелепо. Что он творит? Он хотел, чтобы цветочная демоница очнулась. Он был готов сделать что угодно, лишь бы она открыла глаза, надула губы и обиженно заявила — «Почему ты так долго не приходил, большой демон?» Но, увы, цветочная демоница уже никогда не очнётся. Дунфан Цэнцан знал это лучше, чем кто-либо другой, потому что все получилось в точности так, как он рассчитывал. Ни в лазоревом небе, ни у жёлтых истоков он больше не повстречает цветочную демоницу. Сердце внезапно сжалось, каждый удар отзывался такой резкой болью, словно его вырвали из груди и растоптали. Невыносимое чувство застигло Дунфан Цинцана врасплох. Он дышал глубоко, но ему все равно не хватало воздуха. Внезапно у девушки затрепетали ресницы. Дунфан Цинцан невольно затаил дыхание, и его рука, сжимавшая плечо Ланьхуа, невольно напряглась. Девушка открыла глаза. Они сияли, как прежде, но смотрели сдержанно и невозмутимо. У Ланьхуа никогда не было подобного взгляда. Девушка молча посмотрела на Дунфан Цинцана, оттолкнула его, отступила на два шага и замерла. Потом уставилась на свою руку, стиснула пальцы в кулак и разжала. Холодно усмехнулась. Дунфан Цинцан глядел на непривычное выражение на знакомом лице. Он понял, что тело сменило хозяйку. Дева вскинула голову. — Теперь ты доволен, повелитель демонов? — обратилась она к Дунфан Цинцану. «Нет, он не чувствовал удовлетворения. Дунфан Сенсан молчал, но голос в его душе звучал четко и ясно, сообщая, он не просто не ощущает радости, он удручён и страдает от боли. Ты достиг своей цели. Да, он добился своего, получил то, к чему стремился с тех пор, как воскрес». Осуществил давнюю заветную мечту Но уголки его рта остались напряженными, Их не коснулась улыбка, которая знаменует успех Ты ведь воскресил меня, чтобы покончить с одержимостью прошлым Что же, победи меня Прежде чем Дунфан Цинсан успел ответить Чьи-то теплые руки обняли девучи Чиди за талию У нее заребило в глазах А потом богиня войны бесследно исчезла Повелитель демонов просто стоял и смотрел, как девочи Ди уносится прочь. Он не двигался, он был как в тумане. Когда мельтешение прекратилось, девоче огляделась и увидела, что стоит на весеннем лугу. Ее по-прежнему обнимали за талию. Девочи Ди повернула голову. Хозяин колдовского рынка стоял у нее за спиной, держась на ногах с помощью магии. Наставница, проговорил он. Девоче Ди долго молчала. Отпусти. Мне нужно кое-что сказать, Дон Фан Сенсану, вымолвила она наконец. Хозяин колдовского рынка только крепче стиснул руки. Он прижался лицом к щеке девочи Ди изо всех сил, стараясь почувствовать ее присутствие, как будто она сразу же убежит, стоит только ослабить объятия. Я знаю, что ты не хотела назад. «Знаю, что ты не желала со мной встречаться, но, наставница, я готов тебе повиноваться, лишь бы видеть тебя. От этого я не могу отказаться. Ты хочешь использовать силу Дунфан Цинцана, чтобы вновь ускользнуть от меня? Я не согласен». Девочка Ди молча смотрела на порхавшие вдалеке лепестки. Спустя долгое время она подняла руку и похлопала ученика по тыльной стороне ладони. «Дай мне увидеться с ним». «Я ему кое-что объясню и уйду вместе с тобой». Хозяин колдовского рынка растерялся. Выражение его лица смягчилось, и он спросил, «Откуда ты знаешь, что я собираюсь отсюда уйти?» «Я хорошо изучила тебя. Ты готовился много лет и не позволишь, чтобы трофеи увели у тебя из-под носа. Многослойная иллюзия всего лишь уловка для отвода глаз». Чтобы укрыться от Дунфан Санцана, у тебя должно быть другое потайное место. «Наставница понимает меня лучше всех», — усмехнулся хозяин колдовского рынка. «Время идёт, Ахао». Имя подействовало на ученика как магическое заклинание. Он отпрянул, а затем медленно и неохотно убрал руки стали девочедей. Хозяин колдовского рынка загородил собой наставницу, взмахнул рукой, и они оба увидели изображение Дунфан Цинцана. Тот не сдвинулся с места и молча стоял рядом с огненным мечом. Ни ярости, ни одержимости, лишь недоумение. Он как будто бы размышлял о том, что натворил, и о том, кого потерял. «Наставница, повелитель демонов непредсказуем. Чтобы он не погнался за нами, нужно действовать быстро». «Кажется, у него нет желания гоняться за нами». «Наставница намекает, что повелитель демонов в замешательстве и опечален утратой?» — спросил хозяин колдовского рынка, находя подобное предположение невероятно забавным. «Это он-то? Дунфан Цинцан?» «Кто знает, пусть он тоже увидит меня», — распорядилась дева -ди. Хозяин колдовского рынка покорно ткнул пальцем в изображение, и оно подёрнулось рябью. «Ты раскаиваешься в содеяном, Дунфан Цинцан?» — спросила девочка Ди. Повелитель демонов поднял голову и уставился на богиню войны алыми глазами, в которых, вопреки всем стараниям, промелькнуло уныние. Темнейшего больше всего раздражают высокомерные лица небожителей, читающих нотации. Казалось, из его глаз вот-вот хлынет кровь. Темнейший никогда не раскаивается, ни о чём не жалел, не жалеет и не будет жалеть. Чем больше он говорил, тем сильнее разгоралась его убийственная ярость. Темнейшее желает лишь убивать тебя, воинов Небесного Царства и жалких злодеев из Царства Демонов, неважно где, хоть внутри многослойной иллюзии, хоть в Небесном Дворце, хоть в загробном мире». «Темнейше использует ваш костный мозг для заточки ножей». Огненный меч, воткнутый в землю, вспыхнул чудовищным пламенем, едва не разрушив окружающую иллюзию. Хозяин колдовского рынка нахмурился, глядя, как стремительно расползаются по груди и животу Дунфан Цинцана ледяные кристаллы. Колека поспешил взять деву за руку, чтобы уйти. Дунфан Цинцан обезумил. Девочи Ди высвободила руку и сняла с запястья костяную орхидею. Если ты ни о чем не жалеешь, значит, крупицу души Ланьхуа хранить незачем, сказала она. Хорошо, что она покинула этот мир. Больше никто ее не обманет, а любимые не предадут. Дунфан Сенсан уставился на браслет. Серебристые волосы, беспорядочно развивавшиеся в потоках убийственной Ци, медленно опали. На лице повелителя демонов отразилось недоверие. Крупица души. Когда она умирала, я направила все свои силы, чтобы сохранить хотя бы ее частицу. Браслет в руках девочи Ди замерцал. Может быть, это всего лишь тончайшая энергетическая нить. Хозяин колдовского рынка тоже был ошарашен. «Наставница, разве можно действовать так опрометчиво?» — нервно спросил он. «А если бы произошло что-то непредвиденное, ты бы...» Дева перебила ученика. «Всё в порядке. Я у нее в долгу». «Но раз повелитель демонов ни о чем не жалеет, — продолжила она, — частицу души удерживать незачем, лучше ее отпустить». Все равно Ланьхуа перед смертью отчаялась и потеряла надежду. Дева отступила на шаг и прислонилась к груди ученика — Тот замер, сразу же понял, что от него требуется, и взял наставницу за руку. Богиня войны швырнула браслет в цветочные заросли. Алые глаза Дун Фан Сен расширились. Фраза «Да как ты смеешь» не успела слететь с его уст. Вокруг хозяина колдовского рынка поднялся ураган. Травы и полевые цветы разлетелись по небу, а браслет занесло ветром в неведомые иллюзорные дали. Когда буря утихла, Дева Чи ди и ее ученик бесследно исчезли. Дунфан Цинцана охватил необузданный гнев. Ввысь устремился столб красного пламени, прожигая дыру в фантазийном мире хозяина колдовского рынка и обнажая небо за пределами миража. Паривший в воздухе коллега посмотрел вниз, встретился взглядом с Дунфан Цинцаном и удалился прочь. Повелитель демонов не бросился в погоню. «Он и впрямь не погнался за нами. Я думал, у всех в мире есть сердце, кроме Дунфан Цинцана. Похоже, я ошибался», — заметил хозяин колдовского рынка. «Наставница, раз уж ты захотела помочь, Орхидея, почему попросту не отдала ему браслет?» «Я хотела, чтобы он узнал, как тяжело вернуть утраченное», — прошептала девочка Ди. Её ученик на мгновение замолчал. Эту истину я усвоил лучше, чем кто бы то ни было. Иллюзорный мир содрогнулся и едва не рухнул. За миг до его уничтожения Дунфан Цинцан внезапно остановился. Он мрачно посмотрел на бескрайние зеленые луга, уходящие вдаль, взял себя в руки и осторожно закрыл глаза. Несколько языков пламени поднялись с земли, превратились в огненных драконов и устремились в небо. Подобно огромным столбам они поддержали готовый обрушиться мир. Ледяные кристаллы покрывали почти половину тела Дунфан Цинцана, но тому было все равно. Он сделал шаг, и под его ногами вспыхнул золотистый свет. Пламя волнами расходилось во все стороны, как круги по воде. Спалив дотла небольшой участок, повелитель демонов остановился. В его памяти всплыли слова Девы Чиди о частицы души Ланьхуа. Пламя на земле внезапно погасло. Дунфан Ценцан нахмурился, подавил беспокойство и снова шагнул вперед, продолжая то, в чем не был силён. Медленные и кропотливые поиски. Магия хозяина колдовского рынка больше не подпитывала иллюзорный мир безбрежных зеленых лугов. Мираж держался только за счет магии Дунфан Ценцана. Со временем мир окрасился в яркий цвет пламени — Несмотря на окружавший его жар, тело повелителя демонов источало невыносимо холодную ци. Он выдыхал облака белого пара и оставлял за собою следы, припорошенные инеем. Равнины, усеянные весенними цветами, были расчерчены цепочками заснеженных следов, скованных льдом. Внезапно гигантский столб пламени, упиравшийся в небо, угас. Иллюзорный мир вздрогнул, пошатнулся и обвалился за спиной у Дунфан Цинцана, обратившись в ничто и скрывшись во тьме. Повелитель демонов не обернулся, потому что уже обыскал этот край. Он шагал вперед. Холодная ци, которую он выдыхал, потяжелела. Ледяные дорожки поднимались по шее, напоминая сосуды. Дунфан Цинцан не останавливался. Через пару шагов второй столб пламени тоже погас, и мираж опять задрожал. Иллюзия слева исчезла. Когда повелитель демонов туда посмотрел, то увидел, что пейзаж, который только что выглядел как настоящий, теперь напоминал порванную декорацию, шелестевшую в темной пустоте. Если бы Дунфан Цинцан не вышел оттуда до того, как погас огненный столб, то сгинул бы под обломками созданного магией мира. Прежний повелитель демонов не ведал страха, но теперь... Дунфан Цинцан посмотрел на свою ладонь, где темнело из сеня чёрное пятно обморожения. сжал пальцы в кулак, наблюдая, как осыпаются с ладони кристаллики льда. Поднял голову и двинулся дальше. Заметив, что еще один огненный столб вот-вот погаснет, а иллюзия рассыплется на куски, Дунфан Цинцан стиснул зубы и снова разжёг пламя. Тот край он еще не обыскал — Вдруг цветочная демоница там, съёжилась, обхватила колени руками и плачет. Грудь пронзила острая боль. У Дунфан Ценцана перехватило дыхание, и столб пламени тут же погас. Иллюзия справа рухнула, не оставив надежды. Сердце повелителя демонов охватило бессилие. Страх проник в костный мозг, подобно крошечной игле. Блуждая по телу, он впивался во внутренние органы. Рядом зеленел клочок травы, где Дунфан сенсан еще не искал, а последний столб пламени дрожал и грозил вот-вот погаснуть. Повелитель демонов сделал шаг, споткнулся и чуть не упал. Едва он отвлекся, как огненный столб тут же померк. Путь впереди тут же исчез, рассеявшись в клубах дыма. Дунфан сенсан оцепенел и уставился в темноту. Свет в глубине алых глаз потускнел. Вокруг царила кромешная тьма, и повелитель демонов не мог описать свои чувства. Он парил в темноте долгие тысячи лет и больше всего в этом мире ненавидел мрак. Однако сейчас темнота не внушала ему отвращения, ведь если он выйдет наружу, идти ему некуда, ни надежд, ни стремлений. Дунфан Цинцан свесил голову, и в его кроваво-красных глазах отразилось слабое сияние. Он стоял посреди зеленой травы, Предмет, попавшийся ему под ноги, был костяной орхидеей, которую он так долго и безуспешно искал. В темноте белое сияние браслета манило и притягивало. Дунфан Цэнсан не сразу решился поднять костяную орхидею, опасаясь, что сияние угаснет, стоит только дотронуться до браслета. Он долго смотрел на сухой стебель орхидеи, затем подавил в сердце дрожь и положил браслет на ладонь. Оказывается, кое-что в мире можно получить, лишь переступив порог отчаяния. Глядя на костяную орхидею, Дунфан Цинцан неожиданно рассмеялся. В его смехе звучали печаль, сожаление и целая смесь разных чувств. Никто, кроме повелителя демонов, не смог бы испытать подобного настроения. Вдоволь насмеявшись, Дунфан Цинцан закрыл глаза и глубоко вздохнул. Когда он снова разомкнул веки, его глаза олели ярко, как прежде. Повелитель демонов надел браслет на запястье и взмахнул рукой. Из темной бездны вынурнул огненный меч, и ладонь Дунфан Цинцана стиснула рукоять клинка. Дунфан Цинцан вонзил меч в клочок зеленой травы у себя под ногами и прочел заклинание. После сильного толчка лужайка рассыпалась в прах, а фигура повелителя демонов растворилась во мраке. На колдовском рынке не утихал шум. Крах иллюзорного мира хозяина рынка на торговле никак не сказался. Старик, торговавший в вразнос целебными снадобьями, нахваливал свой товар. Внезапно воздух вокруг сперва накалился, а затем резко похолодел. Покупатели и торговцы застыли в недоумении, и тут на улице объявился повелитель демонов в черных одеждах с мечом в руке. Он пошатнулся, но, к счастью, удержался на ногах, упершись в землю мечом. Толпа ненадолго притихла. Взгляды зевак обратились к Дунфан Цинцану. Его грудь покрывали ледяные кристаллы, а глаза полыхали жаждой убийства. Он резко обернулся, и торговец с надобьями, испугавшись горящих кровавых глаз, рухнул на мостовую, рассыпав товар. Дунфан Цинцан поглядел на груду лекарств — поводил носом, шагнул вперёд и выудил флакон из белого нефрита. «Это... это... это моё?» — потрясенно пробормотал старик. Не успел он договорить, как Дунфан Цинцан откупорил флакон, вылил снадобье в рот, небрежно сорвал с груди ледяную корку и швырнул на лоток. Старый торговец посмотрел на кусок льда и проглотил слова «фамильное лекарство, доставшееся от предков». Не обращая внимания на зевак, Дунфан Цэнцан посмотрел в небо, где в облаках парил Даюй. Когда он отправился в царство демонов на поиски Ланьхуа, то заодно освободил гигантского змея, угодившего в плен. Отправился на нем в небесное царство, где отыскал небесное око, и узнал, что цветочную фею похитил хозяин колдовского рынка и помчался на выручку. Дунфан Цинсан был искренне рад тому, что в свое время не поленился и освободил змея. «Даюй!» — тихо окликнул он. Змей оживился, зашипел и подлетел к повелителю демонов. Тот запрыгнул Даюю на спину и спокойно приказал «Отправляйся в Ячен. Даюй снова взмыл к облакам, пролетая сквозь них, будто дракон — Дунфан Цэнсан посмотрел на солнечный свет, падавший змею на голову и проплывавшие облака, дотронулся до костяной орхидеи, обвивавшей запястья, и закрыл глаза. Даю и летел быстро, но даже он добрался до цели только спустя одну стражу. Дунфан сенсан стоял на пороге двора, полного темной энергии инь, и равнодушно разглядывал обосновавшуюся там нечисть. Его запасы цы были истощены. Разум подсказывал, что ему вовсе не следовало появляться у входа в загробный мир и направляться к Жёлтым Истокам. Но он не придумал лучшего способа вернуть Орхидею к жизни. Повелитель демонов приказал Даюю ожидать снаружи и вошел во двор. Злые духи закопошились в углу, но Дунфан Цинцан не обратил на них внимания. Он подошел к стене. Сотворил массив заклинаний и с его помощью, с легкостью пробил брешь в защитном барьере загробного мира и шагнул внутрь. Разрушить барьер было несложно, но чем глубже Дунфан Цинцан погружался, тем явственнее ощущал, как сила загробного мира пытается вырвать его душу из тела. Раньше повелитель демонов эту силу не замечал. Страдать от нее удел слабых, А теперь, ради цветочной демоницы, чья душа притаилась в браслете, он отважился испытать неведомое прежде бессилие. Приведя мысли и чувства в порядок, Дунфан Цэнсан добрался до дворца владыки загробного мира. При виде незваного гостя служители затрепетали от страха. Самые быстрые из них уже предупредили владыку о визите повелителя демонов. Когда Дунфан Цэнсан пожаловал во дворец, владыка загробного мира спрятался под столом. Повелитель демонов бесцеремонно хлопнул по столешнице, та развалилась и придавила владыку. Он истошно заголосил, а потом, дрожа, отполз в угол, жалобно глядя на Дунфан Цинцана. «Достопочтенный повелитель демонов! Почему вы снова здесь? Говорят, что вы отыскали деву Чи ди Дунфан Цинцан протянул владыке костяную орхидею. «Здесь хранится душа. Пусть она оживёт». Маленькие глазки владыки уставились на костяную орхидею, и он страдальчески сморщился. «Господин, да разве ж мне это под силу? Разве ж это душа? Это всего лишь ее дыхание. Как мне ее оживить? Если она угодит в колодец перерождения, то сразу рассеется. К тому же ведь существует порядок, а этого вообще не душа». Слушая нудную болтовню, Дунфан Цинцан заметно мрачнел. Наконец, владыка почуял неладное, запнулся и осторожно сказал, заглядывая грозному гостю в глаза. «По-моему, лучше ее отпустить, дать ей...» Увидев, как Дун Фан Цинцан поджал губы, владыка загробного мира замахал руками. «Ах, нет-нет-нет, я хотел сказать, что если вы не согласны ее отпустить, пусть она обитает внутри сокровища, чтобы вы могли о ней вспоминать». «Этот ценный браслет как раз полонодухотворённой ци». Вспоминать, отпустить — на Дунфан Цинцана было страшно смотреть. Ни за что. Темнейший желает, чтобы она ожила. Владыка разрыдался без слез. «Но что я могу сделать?» Вдруг у него загорелись глаза. Вглядываясь в лицо Дунфан Цинцана и пытаясь понять его настроение, Владыка сказал — «Говорят, что Сымин из Небесного Царства знает все на свете и, вероятно, отыщет способ оживить частицу души. Может быть, стоит попытаться?» Услышав знакомое имя, Дунфан Цэнцэн приподнял брови. Он перевел взгляд на костяную орхидею и тихо спросил с загадочным выражением на лице. «Где сейчас сымин? По слухам, сидит в заточении в руинах заброшенного города 10 тысяч небес. Путь туда лежит через Небесное Царство. У владыки созрел хитрый план. Он видел, что Дунфан Цинцан серьезно ранен, но опасался нападать на повелителя демонов, ведь в случае неудачи мог пострадать загробный мир. Если же обманом заманить Дунфан Цинцана в Небесное Царство, где он угодит в руки мо Си, то богу войны не составит труда освежевать негодяя. Для могучего воина это так же легко, как сжечь лист бумаги. Владыка загробного мира настороженно следил за собеседником. Тот перевел на плута кроваво-красные глаза, сдавил шею владыки крепкой рукой, приподнял его и прижал его к стене. Владыка беспорядочно засучил ногами. «Решил обвести темнейшего вокруг пальца?» Грозно прищурился повелитель демонов. Владыка загробного мира широко раскрыл глаза и с трудом покачал головой. За спиной Дунфан Цэнцана у входа во дворец маячили лошадиная морда, воловья башка, а ещё чёрные и белые духи. Примечание. Лошадиная морда и воловья башка. Согласно китайским преданиям, помощники владыки загробного мира, сопровождающие грешников. Конец примечания. Они хотели войти, но Дунфан Цэн неизвестно, когда умудрился установить на пороге защитный барьер. «Темнейший и тяжело ранен, но соображает неплохо. Ты придумал этот корявый план, потому что тебе больше не нужна голова? Или ты хочешь проверить, что чувствуют, когда отлетает душа?» Вредоносная ци, которую источал повелитель демонов, превосходила по тяжести пагубную ци загробного мира. Владыка затрепыхался, стараясь вырваться. Наконец Дунфан Цэнцэн слегка ослабил хватку. Владыка перевел дух и ответил. «Нет, нет, я не смею обманывать господина. Эти, а, руины, десяти тысяч небес и пустынный город бесконечности расположены за границей трёх царств, чьи обитатели могут туда войти, но обратно не выйдут. Сымин находится там в заточении за проступки». Не так давно в заброшенных городах приключился обвал. Небожители сумели восстановить город Десяти Тысяч Небес, который был разрушен лишь наполовину. Однако заново отстроенный город уже не является порождением неба, а последний обновленный участок имеет изъян. На ворота не тянет, но это единственное место в трех Царствах, откуда можно увидеть, что творится среди руин. Поэтому я... я... Дунфан Цэнсан отпустил владыку загробного мира, понимая, что бедолага хоть и пытается хитрить, однако говорит правду. Повелителю демонов предстоял путь к руинам десяти тысяч небес. Река Забвения спокойно несла свои воды. Тётушка Мэну Мастана как обычно, раздавала отвар, только служители загробного мира, трудившиеся рядом, пребывали в растерянности. Двое из них улизнули и укрылись за камнем трех жизней, огороженным веревкой как памятник культуры. «А если повелитель демонов не уйдет, что тогда делать?» — сокрушался однорогий служитель. «Как ему угодить? Он непредсказуем. Чуть что, сразу грозит лишить жизни и рассеять душу. Как же нам быть?» Клыкастый собеседник попытался его утешить. «Загробный мир беден и тёмен. Повелителю демонов у нас не понравится. Он наверняка скоро уйдет. В крайнем случае, даже если он здесь останется, беда невелика. Ты же заметил, что повелитель демонов явился сюда. Клыкастый провел по груди пальцем. С глубокой раной. Если задержится в загробном мире, бог войны Моси с ним разберется. Говорят, повелитель демонов недавно разрушил террасу истребления небожителей. Наплыв вредоносной Ци вызвал хаос в небесном царстве. Его обитатели до сих пор не восстановили порядок. Бог войны очень занят. Спустится ли он к нам в загробный мир? Не забывай, что тётушка Саньшен родом отсюда. Все знают, что Бог войны очень любит жену. Он обязательно нам поможет. Думаешь? Да. К тому же тётушка Саньшен подарила Богу войны сына. К ней теперь особое отношение значит, даже на непобедимого повелителя демонов найдется управа. «Вы оказали темнейшему большую услугу», — раздался холодный голос у сплетников за спиной. Те обернулись и увидели среброволосого повелителя демонов, который смерил их надменным взглядом. На берегу реки Забвения повисла тишина. Души умерших обратили взоры на необычное зрелище, сплетники потрясенно молчали. Они вовсе не собирались оказывать повелителю демонов никаких услуг. Не вдаваясь в объяснение, Дунфан Цинцан исчез, точно так же, как и появился. Загадочным образом растворился в воздухе, будто призрак. Служителям ничего не оставалось, кроме как обменяться растерянными взглядами. Покинув загробный мир, Дунфан Цинцан отпустил гигантского змея. Применив чары невидимости, повелитель демонов обратился ветром и устремился в мир девяти небес. Могучие воины на страже южных небесных врат почувствовали, как порыв ветра растрепал на их шлемах красные кисточки, но больше ничего не заметили. Хотя обитатели небесного царства быстро восстановили террасу истребления небожителей и усмирили враждебную Ци, Погубное влияние талитворной энергии еще ощущалось в разных уголках мира девяти небес. Грохот и шум не умолкали, но на небе несокрушимости, где обитал бог войны, царили мир и покой. Усадьбу непобедимого бога окружало цветочное море неувидающих красных слив. Их чарующий аромат можно было почуять издалека. Женщина в платье под цвет лепестков красной сливы сидела в доме и тихо напевала, покачивая колыбель и листая сборник хуабэней. Примечание. Хуабэнь. Китайская городская народная повесть, зародившаяся из устного сказа в x 13 веках. Конец примечания. Иногда она кривила губы и что-то бормотала себе под нос, девясь по вороту сюжета. Яркий солнечный луч проник сквозь окно и упал на колыбель. Женщина насторожилась и тут же почувствовала, как ей на горло повеяло жаром. Она подняла голову и увидела сребровласого Дунфан Цинцана в черных одеждах. Алые глаза смотрели на нее сверху вниз с явным презрением. «Ты жена бога войны!» Саньшен покосилась на огненный меч, огляделась по сторонам и уставилась Дунфан Цинцану в лицо. «Если скажу, что ты обознался, отпустишь меня?» Незваный гость прищурился. «Похоже, что нет», — Саньшен отодвинула колыбель подальше от огненного клинка. «Да, я жена бога войны. Что привело ко мне повелителя демонов?» «Будешь моей заложницей», — холодно ответил Дунфан Цинсан. «Вставай». «Ладно», — согласилась Саньшен. Женщина заложила нужную страницу, закрыла и убрала книгу. Встала, отряхнула одежду и еще чуточку сдвинула колыбель. Поглядев на спящего ребенка, она моргнула и опять перевела взгляд на Дунфан Цинцана. «Если тебе нужна заложница, значит, убивать меня ты пока не намерен. Можно задать пару вопросов? Если удовлетворишь мое любопытство, я покорно последую за тобой. Договорились?» Слегка ошарашенный нравом супруги бога войны, Дунфан Сенсен приподнял брови. «Темнейший не отвечает на чужие вопросы. Тогда выбери те, на которые захочешь ответить», — непринужденно предложила Санишин. «Можешь не отвечать, но как-никак ты причиняешь мне неудобства, требуя стать заложницей. Скажи, зачем я тебе понадобилась? Если ты замыслил злодеяние и жаждешь наживы, я не буду тебе помогать». «Если у тебя есть другие причины, более убедительные, возможно, я пойду на уступки и постараюсь помочь». Заложница, которая ставит условия? Дунфан Цэнсан решил, что жена бога войны не в ладах с головой. Он обошел упрямицу. Острее огненного меча уткнулась Саньшен в спину, вынуждая двигаться вперёд. «Ступай ко входу в заброшенный город десяти тысяч небес». Саньшэн дважды моргнула, сделала несколько шагов и принялась осыпать Дунфан Сенсана вопросами. «Зачем тебе в город десяти тысяч небес? Хочешь кого-то спасти? Или задумал вызволить преступника, чтобы посеять смуту?» Дунфан Сенсан не ответил, и Саньшэн забормотала себе под нос. «Ты спас Ланьхуа после падения с террасы истребления небожителей. Где же она? Почему не с тобой?» Цветочная фея угодила в переплёт. «Если её схватит Небесный Император, то непременно казнит. Ты хорошо с ней обращался? Она не могла долго оставаться в теле из почвы сижан. Ты нашёл для неё другое тело. Если нет, следует поторопиться». «А-а-а!» Шен закивала, словно её осенила догадка. «Я поняла. Сымин, вот кого ты ищешь!» «Хочешь узнать, есть ли способ спасти Ланьхуа?» «Да-да-да, можешь не признаваться. Сымин знает больше, чем кто-либо другой. Спросить совета — неплохая идея. Кажется, ты хорошо относишься к Ланьхуа». Саньшен перебирала ногами Тараторя без умолку, но вдруг осознала, что ей в спину больше не упирается огненный меч». Она обернулась и обнаружила, что Дунфан Цэн сан давно стоит на месте, растеряна и уныла, рассматривая что-то в руке. «Какой непочтительный похититель!» — мысленно возмутилась Саня Шен, пригляделась к неизвестной вещице и обомлела. Она была родом из загробного мира и могла гораздо быстрее почуять присутствие бесплотной души, чем прочие небожители. Она сразу поняла, что на ладони Дунфан Цэнсана лежит непростая безделица. «Почему... почему я ощущаю дыхание Ланьхуа?» Дунфан Цэнсан промолчал. «Ты не сберёг ее! вскинула глаза Саннишен. Дело было не в том, что Повелитель Демонов не сберег цветочную фею. Он даже не попытался ее сохранить. Слова Саннишен иглами впились Дунфан Сенсану в сердце, которая болезненно сжалась. «Замолчи!» — холодно приказал повелитель демонов. Санишен внимательно посмотрела на лицо похитителя. «Неужели ты её погубил?» Молчание Дунфан Цинцана походило на признание вины. Санишен вспомнила прозвучавший в Небесном дворце рассказ Ланьхуа о странствиях в обществе повелителя демонов. Упоминая Дунфан Цинцана, орхидея загадочным образом менялась в лице — А затем повелитель демонов самоотверженно ринулся в небесное царство, чтобы спасти цветочную фею, и обрушил свой гнев на небожителей. Увязав все события вместе, Санишен предположила, что между демоном и цветочной феей разыгралась волнующая история любви. Кто мог подумать, что у истории будет трагичный финал? «Значит, ты обрек орхидею на смерть», «А теперь хочешь просить у ее наставника помощи? У того, кто души не чаял в нежном цветочке? Если Сымин узнает, как ты обошелся с питомицей, вряд ли обрадуется». Глаза Дунфан Цэнсэна блеснули холодом. «Не чаял души, а потом бросил, не попрощавшись?» Санишен удивленно притихла. «Кажется, повелитель демонов ревнует орхидею к Сэмин. Но какой в этом смысл?» «Ладно», — кивнула женщина, меняя тему. «Раз уж ты пытаешься спасти Ланьхуа, я чувствовала себя виноватой из-за того, что не спасла Орхидею от казни, поэтому я отведу тебя ко входу в город Десяти Тысяч Небес». Взгляд Дунфан Цэнцана ненадолго утратил невозмутимость. «Ты знаешь, где вход?» Санишен снова кивнула. «Конечно, ведь это я провожала пленников в заточение. Пойдем. Дунфан Цинцан молча отправился следом. В глазах жены бога войны он не увидел лукавства. Даже если она замыслила хитрость, повелителя демонов это не пугало. Саньшен действительно приложила все силы, чтобы провести Дунфан Цинцана через Небесное Царство, минуя оживленные места. Им повстречалась только юная небесная фея, которую Саньшен сама же и оглушила. Повелитель демонов беспрепятственно добрался до входа в заброшенный город десяти тысяч небес, где кружил в пустоте черный вихрь, поглощавший свет и тепло. Что находилось внутри, было не разглядеть. Саньшен отступила на два шага. «Это вход в заброшенный город. Я не знаю, что происходит внутри, но ты должен сберечь Ланьхуа», сказала она, указав на костяную орхидею. «Как ты смог сотворить с ней такое?» ее душа от природы обладала неимоверной силой. погубить ее было непросто. Дунфан Ссенца опустил глаза. Темнейший преследовал иную цель. Голос повелителя демонов прозвучал как всегда невозмутимо, но в нем послышались мрачные ноты. Ради достижения собственной цели он довел Ланьхуа до погибели. Саньшен замолчала. В этот миг на горизонте полыхнула белая вспышка, Женщина вскинула голову. «Ой, сюда мчится Моси. Не будем тратить слов попусту. У меня остался всего лишь один вопрос, повелитель демонов. Если ты сознательно погубил Ланьхуа, почему же теперь всеми силами пытаешься ее воскресить?» Глаза Дунфан Цинцана излучали холод. «Поступки темнейшего не имеют причины. У всего есть причина. Санишен указала на луч, который неумолимо и быстро приближался. «Ход твоих мыслей мне неизвестен, но посмотри, ты похитил меня, и мо -Си бросился на выручку. Если однажды над жизнью мо -Си нависнет угроза, я поспешу мужу на помощь. Ни лес из мечей, ни дождь из клинков меня не остановят, потому что мы любим друг друга и слушаем голос сердца. Такова природа любви». Прислушиваться к голосу сердца? «Идти на жертвы ради любви?» «Она намекает, что Дунфан Цинцан любит цветочную фею?» «Быстрее уходи!» Белый всполох сверкнул перед глазами. Разгневанный мо -Си замахнулся мечом и ударил Дунфан Цинцана. Тот отразил выпад огненным клинком, но рана в груди ослабила повелителя демонов, и его лицо слегка исказилось. Ледяные кристаллы в миг покрыли его грудь, как цветы по весне застилают луга. Даже щеки и виски Дунфан Цинцана припорошила и нем. Скрипнув зубами, повелитель демонов издал низкий крик. Вспыхнувшее пламя заставило муси отступить. Укрывшись за стеной огня, Дунфан Цинцан произнес заклинание. Из ярко-красной отметины меж его бровей хлынул поток демонической силы вперемешку с каплями крови, которые стекали по щекам, оставляя на коже алые дорожки. Под воздействием заклинания печать на входе в город 10000 тысяч небес дрогнула. В ней образовалась узкая щель, откуда повеяло ветром. Дунфан Цэнсан наклонился и исчез в темноте. Он не увидел, как встревоженный бог войны метнулся к жене. Над городом 10000 тысяч небес сияла яркая луна. Сымин резко открыла черные глаза, в которых отразился лунный свет, проникавший в окно. Любимый, деливший с ней ложа, исчез. Сымин села в постели и замерла, но вдруг услышала шорох в саду. Она накинула платье, встала и направилась к двери. Толкнув створку, звездная владычица оторопела. У ворот, в залитый луной сад, спокойно стоял серебровласый мужчина в черных одеждах, окутанный демонической цы. Кровь стекала со лба по прекрасному лицу, оставляя на щеках извилистые дорожки. Незнакомец опирался на меч, воткнутый в землю. На пальцах, сжимавших рукоять, сверкали голубые кристаллы льда. Напротив незваного гостя застыл Чан Юань. Заметив сымину, он загородил собой женщину и сказал: Возвращайся обратно в дом. Дун Фан Сенсен шагнул вперед. Из его рта вырывались клубы белого пара, очертания которых в лунном свете поражали болезнетворной красотой, как и лицо повелителя демонов. Он протянул руку, сухую и теплую, в отличие от той, что сжимала меч. Вещица, лежавшая на ладони, едва заметно мерцала и казалась самим совершенством. Сымин Донфан Цэнцан не сводил с Чан Юаня непроницаемый взгляд алых глаз — цветочная демоница. Губы повелителя демонов посинели, а брови сковала льдом. «Спаси ее и верни темнейшему». Ледяная корка полностью скрыла его лицо. Повелитель демонов вместе с мечом очутился внутри ледяной глыбы, словно в прозрачном гробу. Только рука с костяной орхидеей осталась снаружи. Чан и Чан Юань в недоумении посмотрели друг на друга. «Что здесь происходит?» спросила звездная владычица. Чан Юань погладил любимую по голове. Не бойся, я разберусь. Он подошел к дунфан цинцану, обратившемуся в ледяное извоение и нахмурился. Повелитель демонов? Неудивительно, что у него такая мощная аура протянула потрясенная сымин. Проверь, что он держит в руке чан Юань, а какой демонице он толковал, Чан Юань взял с ладони Дунфан Ценца на костяную орхидею. Опустевшую руку тут же покрыли ледяные кристаллы. Мужчина изучил браслет и в изумлении посмотрел на звездную владычицу. Похоже, внутри хранится дыхание чьей-то души. Сымин подошла ближе и пригляделась. Ланьхуа!